Глава 103. Так вот в чём проблема с Андрюшей. Пока ехали домой, Анечка начала успокаиваться и совсем уснула, как только въехали во двор. Дело в том, что Катя с новорождённым Андрюшей моталась по всем инстанциям, выбивая пособие, оформляя разные документы, поэтому не считала, что ездить с ребёнком куда-то нельзя. А если не на кого оставить, тогда как? Вот и сейчас она поехала с дочкой, даже не думая, что нельзя. Положила дочку в кроватку, посмотрела на часы. До следующего кормления оставался еще час. Она попросила Сергея посмотреть за ребенком, а она пойдет к бабушке с Андрюшей. Но только она собралась, подошла к калитке, как увидела, что бабушка уже пришла. — Что там с Аней? Я слышала, как она плакала. — Давай гляну, все ли в порядке. Ты лобик слезала? — Нет, как-то выпустила из виду. Да она и перестала плакать, когда к дому подъехали. Ох, Катерина, ну ты уже второй раз мамой стала, а все как дитё. Ладно, пошли к Ане. Они зашли в детскую. Бабушка начала водить руками над спящим ребенком, как бы собирая невидимую паутину. Затем помяла это в кулаке, разжала ладонь и сдула что-то невидимое, приоткрыв окно. Нахватало дитя, что ни попадя. Сейчас уснула бы, а ночью устроила бы концерт. Ты сказала, что Андрей увидел хвост? Но так и Дима в детстве видел многое, хорошо молчал и никому не рассказывал. Это или пройдёт к 7 годам, или или он также унаследует дар. Этого мы знать не можем. В тебе дар сразу показался, ещё как приезжала ко мне в последний раз. Но опять-таки, как показался, так мог и спрятаться. Поже как ты приехала жить, я начала присматриваться к тебе. Дар есть, но примешь ли ты его? Так что посмотрим, как Андрюша будет расти. А как-то закрыть это можно? Он же не смышлёныш, будет рассказывать кому-то. А те подумают: "Раз бабушка у него ведьма, то и он такой". Можно, наверное. Есть у меня, у кого спросить? Спрошу, хотя так не люблю его тревожить. А насчёт чёрта, ну да, день сегодня такой. Ты же в лесу так же его встретила. Он к тебе не подходил? Да направился, но я кулак показала. Ха, хорошо, что испугался. Ну хорошо, занимайся семьей, а я домой. Бабушка, поужинай с нами хоть раз. Давай в другой раз. Сегодня у меня еще дело есть. Нужно сделать пару настоек нужных. Хорошо, пол-литровку в магазине купила. Не хочу брать самодельную у людей, мало ли что. Бабушка вышла во двор. где Андрюша играл в песке машиночкой. Позвала его, помыли руки в рукомойнике, потом угостила его леденцом на палочке. Ребёнок сидел возле бабушки, а она его расспрашивала о празднике, о том, что мама пришла сверкающая. Потом он сказал, что папа сказал никому не рассказывать. Очень правильно папа твой сказал, и я также скажу. Ты уже большой и рассказывать не будешь никому, даже другу. Есть такие вещи, о которых знать другим не нужно. Договорились, приходи завтра с папой и мамой в гости. Бабушка попрощалась с Сергеем, который сидел в беседке, и ушла. А Катя пошла на кухню готовить ужин. Потом проснулась Аня. Катя попросила Сергея доготовить, а сама ушла её кормить. Дочка покушала нормально, потом уснула. День закончился, как обычно, спокойно. Утром решили поехать к отцу Сергея, но Андрюшка попросился к бабушке. Ну, к бабушке так к бабушке. Он ведь соскучился. Завезли его к бабушке Свете, сами поехали в медовую. А бабушка ночью имела разговор со своим помощником, которого призывала только в редких случаях. Он потом должен был перетечь к Кате и помогать ей становиться правильной ведьмой. Сейчас бабушку волновал правнучек. Хотя она и успокаивала Катерину, что перерастёт сынок, со всеми бывает, но вот предчувствия не обманешь, скорее всего, у его папы в роду были знающие. Пришлось просить помощника, чтобы прикрыть немного неожиданной силу, но тот только подтвердил, что у ребёнка не только бабкина родовая сила, но и сила того рода, а закрывать её временно нельзя, можно она совсем заглушить. Можно будет до семилетнего возраста прикрыть немного, чтобы не все видел. Всплеск произошел, когда Катерина, его мама, в лес сходила и набрала много силы от природы. Вот на него и подействовала. И в семь лет это не пройдет, пусть и не рассчитывают. Ведьма решила, что хоть пусть немного меньше правнук будет видеть то, что другим недоступно. И еще подумала, что вряд ли парень обрадуется такому. Когда 17 исполнится и нужно будет или принимать, или отказываться от дара, это ноша тяжёлая. Хоть бы дожить и помочь ему справиться. Сегодня внук остался с бабушкой. Они вместе ходили в огород, вместе рвали вишню, потом пекли корж с вишнями на двух сковородках. Вкусный корж получился, а если с тёплым молоком. Только когда ел корж, спросил у бабушки: А что, у тебя дядя сзади стоит? Такой белый-белый. О, спрятался. Андрюша, мы с тобой вчера говорили о чём? Помнишь? Не а, не помню. А, помню. Ты говорила, чтобы я не рассказывал ничего такого, что я вижу, а другие детки не видят. Это? Это внучок это. Так я же только тебе говорю, а другим не говорю. Я правильно делаю, бабушка? Конечно, правильно. Бабушка поняла, что Андрюша увидел её помощника, а потом сказал, что тот спрятался, значит, перестал видеть, ну хоть бы перестал. После обеда он уснул, а когда Катя приехала, не стала его забирать, сказала, что через час приедет за ним Серёжа. Сейчас, пока ребёнок спал, помощник смог сделать небольшую корректировку, и тот, если что и видел, то сквозь густую пелену Катя теперь даже после гостей к родным слезала с лобика ребёнка и сплюнула через левое плечо. Так прошли выходные, а завтра должны были пустить первых два дополнительных рейса. Об этом уже неделю весили везде объявления. Андрюшка пошёл в садик к детям. Он уже по ним соскучился. Когда они сели играть, он с важностью рассказал, что он что-то видит, но обещал никому об этом не рассказывать. Ребята сказали, что если Видик должен доказать, иначе он обманывает. Андрюша расплакался, но рассказать, что именно видит, не захотел. Он слово дал, он уже большой. Ниловна едва его успокоила. Ребята насмехались недолго. Вскоре они забыли, и Андрюша не стал больше хвалиться. Да и не видел он почти ничего теперь: туман и тени. Разве об этом можно рассказать? Председатель, когда приехал к Кате, Огорошил её новостью, что договорился, что в магазине откроют аптечный пункт. Это была отличная новость, просто шикарная. Таисия уже вышла на работу. Ребёнок пока был со свекровью, та с удовольствием оставалась с внуком. Поэтому пока решила попробовать сама торговать в аптеке.